Так ни власть великого князя, ни княжеские съезды не сообщали русской земле характера политической федерации, союзного государства в точном смысле слова. Русская земля представляла собой не союз князей или областей, а союз областей через князей. Это была федерация не политическая, а генеалогическая федерация если можно соединять в одном определении понятий столь различных порядков, федерация, построенная на факте родства правителей, союз, невольный по происхождению и ни к чему не обязывавший по своему действию, один из тех средневековых общественных составов, в которых исчез на правовой основе возникали политические отношения. Русская земля не делилась на части, совершенно обособленные друг от друга, не представляла кучи областей, соединенных только соседством. В ней действовали связи, соединявшие эти части в одноцелые, только эти связи были не политические, а племенные, экономические, социальные и церковно-нравственные. Не было единства государственного, но завязывалось единство земское, народное. Нитями, из которых сплеталось это единство, были не законы и учреждения, а интересы, нравы и отношения, еще не успевшие облечься в твердые законы и учреждения. Перечислим еще раз эти связи. Первое. Взаимное невольное общение областей, вынужденное действием очередного порядка княжеского владения второе об земский характер усвоенный высшими правящими классами общества духовенством и княжеской дружиной третье общее земское значение киева как средоточие руси не только торгово-промышленного но и церковно-нравственного и четвертое одинаковые формы и обстановка жизни гражданского порядка устанавливавшиеся во всех частях руси при помощи очередного порядка княжеского владения